Эпизод 36. К Бауляо армия подошла на следующий день. Это оказался небольшой городок, узкие улицы которого были вымощены серыми булыжниками и извивались между домами с покатыми крышами и красными фонарями. Привал устроили возле города. Я принялась суетиться, раскладывая место для отдыха и разбирая сумки. Но не успела я толком устроиться, как надо мной нависла тень генерала Вэя. «Поправь вуали иди за мной», — приказал он. Думала, он поведет меня к своему шатру, но, к удивлению, отдав несколько приказов, Вайлун зашагал в сторону городских ворот. В ответ на недоуменный взгляд Вайлун хмыкнул. «Ты ведь собиралась пристроить мальчика в местных дворах? Уже передумала». Он кинул мне что-то, я инстинктивно поймала. Тяжелый кошель с деньгами. Для ведения переговоров. Я-то собиралась, но и мысли не было о том, что Вейлун займется этим лично, а он еще и денег дал. Город встретил ароматами жареных каштанов и свежей выпечки, что смешивались с запахом дыма от угольных печей. Повсюду толкались люди, и казалось, стоит только зазеваться, «Поток народа подхватит тебя и унесет вперед. Сначала я думала, что справлюсь с делом быстро, и ничуть не смутилась, когда в первых домах передо мной захлопнули дверь, не став слушать. Но время шло. Мы переходили от улицы к улице, а я каждый раз слышала примерно одно и то же. «Нам не нужны лишние рты. У нас и своих проблем хватает». Правда, стоило достать кошель, как выражения их лиц менялись. Люди смотрели на деньги жадными глазами и расплывались в улыбке. Но кто бы дал гарантию, что как только я уйду, они не заберут деньги и не выгонят мальчика на улицу? Вейлун шел рядом и не вмешивался. На его губах то и дело проскальзывала насмешливая улыбка, а в глазах плясали искры веселья. Мы продолжали бродить по узким улочкам бао -Ляо, и каждый отказ становился ударом по моим надеждам. Простые люди не скупились даже на оскорбления. Вышедший из богатого дома нам навстречу толстяк желчно выдал. «А ты чего морду прикрыла? Своего сынка пристраиваешь? Нам чужие ублюдки без надобности. Как не стыдно ты, гулящая шва!» Я вздрогнула, когда кулак Вайлуна встретился с лицом толстяка. Мужчина отшатнулся схватившись за нос, из которого хлынула кровь. Вейлун повернулся ко мне, его глаза блестели яростью. «Я сейчас за стражей пошлю!» — закричал толстяк. «Как вы смеете?» Вейлун схватил меня за руку и потащил за собой. «Мне надоело это развлечение. Я хочу есть!» — холодно бросил он, напоследок обернувшись на толстяка. Не зная, что тот увидел, но мгновенно замолчал и захлопнул за собой дверь, спеша спрятаться за воротами. «Развлечение? Генерал Вэй, я должна найти Маюню дом! Вы же сами сказали, что дальше бауляо не разрешите оставить его!» Получается, Вэйлону и вправду было весело наблюдать за моими потугами. «Не разрешу», — согласно кивнул он. «Тогда куда мы идем? Впереди торговые улицы, если мы хотим пристроить...» Я едва поспевала за его быстрыми шагами. «Ты хочешь», — поправил он, не сбавляя шага. «Если я хочу пристроить мальчика...» — раздраженно продолжила я. Из-за сбившегося дыхания говорить было трудно. «То нужно идти в другую сторону, да постойте вы уже!» Вейлун резко остановился, а я по инерции полетела вперед, оказавшись в его руках. Наши лица были так близко, что я могла почувствовать его теплое дыхание. В его глазах, глубоких и темных, все еще полыхали алые искры. Настолько разозлился из-за слов толстяка. Одна рука сжала мою талию, прижимая к себе, вторая потянулась к вуале. «Генерал Вэй!» — я сглотнула и попыталась отстраниться. «Мы на улице!» Ваилу напустил глаза, кашлянул и шагнул в сторону. «Я уже сказал, что проголодался. Идем. Оставалось только кивнуть и пойти следом, радуясь, что он хотя бы перестал тянуть меня за руку. На торговой улице на нас со всех сторон обрушились звуки смеха, разговоров и музыки. Пахло пролитым соевым соусом. Люди толпились у прилавков, предлагающих всевозможные товары. От шелковых тканей до экзотических специй. Вейлун шел впереди, уверенно прокладывая путь через толпу. Я старалась не отставать и не привлекать внимания, про себя считая количество собственных портретов, что попадались по дороге. У одной из досок, где вывешивались административные указы, я заметила толпу, изучавшую объявление о награде за мою поимку. Льюифей постаралась. Нашла отличного художника. Портреты были очень похожи, так что, не прикрывая мое лицо вуаль, меня бы точно узнали. Вейлон не соврал, сказав, что далеко убежать не получится. Но если события пойдут по сюжету, то на выезде из города меня будет поджидать Линмяо. Надеюсь, я сумею договориться с ней, и демоница не только меня не убьет, но и поможет выбраться из ловушки, в которую я угодила. Правда, тогда придется оставить Вейлуна. Мысль отозвалась неприятием. Я ведь уже решила, что если будет шанс, то лучше сбежать. Почему снова сомневаюсь? Вейлун завернул в одно из первых попавшихся заведений и направился к дальнему столику. Я уселась напротив него. «Разве достойная служанка сядет за один стол с господином?» Иронично дернул он бровью. «Но господин же считает достойным бить морды из-за оскорбления служанки», — пикировала я, глядя прямо в его глаза. «Так почему бы ей не посидеть рядом?» «Ты слишком дерзкая», — заметил он, подавая знак трактирщику. «Забываешь свое место». «И где же оно?» — спросила тихо. Вейлун наклонился вперед, его лицо стало серьезным. «Я пока не определился». Трактирщик принес еду и чай, едва я взяла палочки, чтобы подцепить немного овощей, как Вейлун отвел мою руку в сторону. «Сначала я», — угрюмо сказал он, и принялся пробовать по кусочку всего, что поставили на стол, а также отпил из обоих кувшинов. Мне оставалось только сидеть и смотреть на то, как он жуёт. Я подумала, что он просто хочет таким образом указать на мое место, мол, сначала едят господа, а потом уже слуги. Но я никак не ожидала, что спустя пару минут Вайлон выдаст. Все в порядке. Можешь есть. Он проверял, не отравлена ли еда для меня? Почему-то эта мысль показалась совершенно идиотской. Вот только чем еще это могло быть? Генерал Вэй, вы ведь больше не мой страж. Вы сами об этом неоднократно напоминали, произнесла я с легкой растерянностью. Вот именно. «Поэтому отчитываться перед тобой не обязан. Ешь!» — буркнул он, недовольно пряча глаза. Внутри стало теплее, а уголки губ сами собой дрогнули, поднимаясь. Я снова взялась за палочки. В конце концов, то, что он не хочет, чтобы я умерла сейчас, еще ничего не значит. Он грозился убить меня сам и просто не желает, чтобы это сделал кто-то другой, только и всего. Мы ели молча. Еда была вкусной. А после тюрьмы и полевой кухни так вообще казалось шедевром кулинарии? Огорчали лишь мысли о том, что главная цель так и не была выполнена. Маюне все еще некуда было пристроить. Грядущая встреча с Лин Мяо добавляла тревожности. Вдобавок я начинала переживать и о самом Ваилуне. Справится ли он с отражением атак демонов на границе без Цинфана? Насколько я помнила из Дорамы, Через некоторое время после прибытия армейских частей в приграничный Цао-Дуо произошел прорыв со стороны Нижнего мира. Вэйлун тогда проявил себя настоящим героем, но запечатывал прорыв. Именно Цинфан. «Генерал Вэй, я могу вас кое о чем попросить?» — осторожно спросила я, не зная, как подступиться к волнующей теме. «О чем же?» Вэйлун сразу напрягся, подозрительно щурясь когда вы прибудете на границе. Если ситуация окажется серьезнее, чем вы предполагали, отправьте, пожалуйста, гонцов за помощью к заклинателям. Цинфан не единственный, а для борьбы с демонами могут потребоваться специальные знания. Хм. По его лицу было видно, что не это он ожидал услышать. Он отвернулся, явно разочарованный. Народу в заведении было не очень много. За соседний столик пришла большая компания. Я не хотела прислушиваться к чужим разговорам, но вдруг услышала свое имя. «Сколько-сколько за ее поимку обещали, ты уверен?» спросил один из мужчин. Его голос был полон недоверия и любопытства. «Да тысяча золотых монет!» алчно ответил другой. Ее Величество Императрица лично назначила награду это люлюань такая мерзкая как можно было убить собственного отца вмешался гость соседнего столика ничего удивительного презрительно подхватил четвертый мужчина качая головой я слышал она всегда была такой жестокой и распутной говорят покойный император пытался выдать ее замуж за достойного человека а она отказалась и убила того в порыве гнева что И смерть генерала Хуа теперь тоже на моей совести. Во мне медленно, но верно закипал гнев. А еще я слышал, что она спала со всеми стражами в своем поместье. Щедро делились грязными сплетнями мужчины. А я слышал, она их убила. Так сначала спала, а потом убивала, чтоб правда не всплыла. Как бы тогда об этом узнали, если она всех убила? У одного все же закрались сомнения, но их быстро развеяли. «Так она ж не только со стражами. Говорят, даже Евнухов заставляла». На последних словах говоривший понизил голос и многозначительно подвигал бровями. «Может быть, до того, как я попала в тело Люлуань, она и не представляла образец добродетели, но то, о чем они говорили, было откровеннейшей ложью. Как можно выдумывать подобные гадости? Еще и о принцессе. Евнухов, ну каким образом? У них ведь нет. Я сжала кулаки под столом, стараясь не выдать эмоций. Тупой совсем. Не знаешь, как мужчина может доставить ей удовольствие без... В поле зрения что-то промелькнуло. Мужчина резко замолчал и схватился за горло, начав задыхаться. Я повернулась к Вайлуну. Тот выглядел невозмутимым, привычная каменная маска без каких-либо эмоций. А в следующее мгновение он невероятно быстрым движением запустил несколько мелких огурчиков из миски прямиком в голову остальным сплетником. Те со стонами схватились за ушибленные места, а одного даже сбило со стула от неожиданности. «Это с какой же силой он их в полет отправил?» — изумилась я. Мужчина, которому огурец прилетел в рот, наконец смог его выплюнуть и вскочил на ноги. Ты кто такой? Сейчас получишь? взревел он, кидаясь на Вайлуна. Остальные последовали за товарищем. Вайлун скользнул в сторону, и кулак нападавшего пронесся мимо, ударив в пустоту. Генерал ответил мгновенно. Мелькнула его рука, и нападавший рухнул на пол, корчась от боли. Остальные, еще не осознав, с кем связались, кинулись на Вайлуна одновременно, в надежде подавить его численным превосходством, но попадали один за другим, сбитые точными ударами. Первый очухавшийся попытался схватить Вайлуна за плечо, но тот ловко увернулся и ударил мужчину локтем по лицу. Я не могла больше сидеть безучастно. Встала, схватила ближайший стул и, размахнувшись, ударила нападавшего по голове. Он пошатнулся и упал. К нам уже спешил хозяин заведения. «Вы что тут устроили? Я сейчас городскую стражу позову!» Он указал на стул в моих руках. «Вы мебель поломали!» Насчет валявшихся тел и сдававших глухие стоны, он, кажется, не особо переживал. Вейлун отцепил от пояса мешочек с деньгами и кинул его хозяину. За сломанный стул. Стоило тому оценить содержимое, как-то он моментально поменялся. «Не переживайте, я тут все приберу», — начал кланяться он. «Идем», — мрачно велел Вейлун. Я положила сломанный стул и вышла следом за ним. Народу на улице прибавилось. Какое-то время мы шли молча, но я не выдержала первой. «Спасибо, генерал Вэй. Вы уже второй раз вступились за меня сегодня. Вайлун скрипнул зубами и повернулся ко мне так, что я едва не врезалась в него. «Я это сделал не для тебя», — сказал Грозно. Похоже, он еще не отошел от стычки. Неужели его так задело враньё тех людей, а может... Вы ведь не поверили им, правда? Про то, что они говорили о принцессе, ну что она... Я не договорила, но по бешенству, что мелькнуло на лице Вайлуна, поняла, что он вполне допускал, что хотя бы часть услышанного могла оказаться правдой. Я же сама ему соврала, что он у меня не первый. Сама сказала, что дело лишь в удовольствие. В душе закопошилось дурное предчувствие. Стоит ли сейчас признаваться, что я тогда солгала? Или он так взвинчен, что посчитает это очередной ловкой? Как успокоить этого разъяренного демона? А что она, а, служанка Лю?» Его голос сочился ядом. «Кажется, я прервал беседу тех уважаемых горожан на самом интересном месте. Теперь меня гложет любопытство. Чему же стоит поучиться у Евнухов?» Вейлун склонился ко мне. Его глаза сверкали яростью и подозрением. Мурашки пробежали по спине. Он выглядел как тигр, готовый к прыжку. «Может быть, самообладанию?» Стараясь не поддаваться давлению, ответила я. «А вообще, если вам так интересно, думаю, те уважаемые горожане еще не успели далеко уковылять, найдите их и спросите». «Уверена, они все распишут в красках. Им же виднее, да, генерал Вэй? Зачем же вы их тогда прервали?» «Затем, что хоть ты интриганка Илгуня Люлуань, — прошипел Вейлун, — но ты моя интриганка Илгуня, и только я имею право так тебя называть. Тогда, боюсь, вам придется перебить половину населения Империи. Сейчас каждый второй смакует подробности тех листовок, что развесила моя сестра». «Хорошая идея, так и сделаю», — бросил Вейлун. И от того, как он это сказал, у меня не осталось сомнений. С этого демона действительно станется перебить всех. Да, сплетни были неприятны, но люди, которые судили меня, не задумывались о правде, не влезали в подробности политических интриг. Они не виноваты в том, что их одурачили. А то, как Вайлон только что произнес «ты моя»… В этом было больше пугающего, чем приятного. Хотя, когда я смотрела Дораму, на подобных моментах в животе каждый раз порхали бабочки. «Ну и где же вы, бабочки, сейчас? Ау!» Я глубоко вздохнула и решила сейчас закончить разговор, боясь, что любые возражения только усилят накал. «Генерал Вэй, мы ведь пришли сюда, чтобы найти новый дом для мальчика, прошу вас. Помогите мне с этим вопросом». «Ты снова просишь помощи за других», — процедил Вэй Лун. Всем своим видом, показывая, как ему это не нравится. Он уже собирался отвернуться, как вдруг я увидела кровь на его руке. Видимо, поцарапался, когда дрался. Я осмотрелась. Вокруг было множество вывесок, и нужная нашлась неподалеку. Вы не против, если я зайду туда? Проследив за направлением моего взгляда, Вайлун напрягся. Тебя ранили? Что-то болит? Он окинул меня беглым взглядом. «Со мной все в порядке, я ненадолго». Я купила немного отрезов для бинтования и заживляющую мазь, потратив пару монет из мешочка, предназначенного для устройства Маюня. Когда вышла на улицу, увидела, что генерал ждал на ступеньках. Он сидел, скрестив руки на груди и наблюдал за потоком людей, проходящих мимо. Я подошла к нему, стараясь не обращать внимания на заинтересованные взгляды прохожих. «Дайте вашу руку», — попросила, присаживаясь рядом и доставая бинты и мазь. Вайлон покосился с недоверием, но руку протянул. Я аккуратно начала обрабатывать рану, дуя, чтобы облегчить боль. Он не издал ни звука, но я чувствовала, как его мышцы напряглись под моими пальцами. «Зачем?» Глухо спросил он. Мы сейчас пойдем по чужим домам? И будет нехорошо, если у вас кровь заметит. Вероятность отказа резко возрастет, пожала я плечами. Да и каковы бы ни были мотивы самого Илуна? Он все же пострадал, вступившись за честь Лю Луань. Но этого я не стала говорить вслух. Ах да, я забыл, что моя служанка Лю ничего не делает просто так. Он вырвал руку и быстрым шагом направился вдоль улицы. «Но сейчас-то что? Его дракон покусал, что ли?» Пришлось торопливо запихать остатки мази за пазуху и поспешить за ним. «Стойте, частные дома же не в той стороне!» Но генерал вошел в небольшую ремесленную лавку, над которой висела выцветшая вывеска с изображением молота и наковальни. Воздух внутри был пропитан запахом раскаленного металла и кожи. Вдоль стен стояли шкафы, заполненные инструментами, заготовками и готовыми изделиями. В центре, за массивным верстаком, работал крепкий мужчина средних лет с жидкими усиками. «Добро пожаловать!» — громко сказал он, отложив молоток и вытирая руки о передник. «Чем могу помочь?» Вэйлун сделал шаг вперед и достал мешочек с деньгами. Сколько он их с собой взял? Хорошее же ему, однако, жалование назначила Льюи Фэй. И его голос прозвучал твердо и уверенно. «Мы ищем место для одного мальчика. Он нуждается в наставничестве. Вы берете учеников?» Прежде чем ответить, кузнец посчитал деньги. Вообще-то, я передаю знания только членам семьи. Вейлун добавил еще один мешочек. Если мальчик способный, исключение сделать можно, улыбнулся кузнец. Через несколько месяцев я приеду проверить. Если мальчик будет в порядке, заплачу в два раза больше. Конечно, господин. Мужчина глубоко поклонился. Приму его как родного. Как родного не надо чего то поморщился Вейлун. Колотить можно и поменьше. Договорились на том, что мальчика будут ждать в лавке завтра утром. Когда мы вышли на улицу, я обернулась к Вейлуну. «Генерал Вей, вы действительно думаете, что это хорошее место для Маюня? Все-таки он еще маленький, а работа в кузнечной мастерской тяжелая». Вейлун серьезно посмотрел на меня. «Ты сама попросила помочь». «Теперь недовольна?» — мрачно спросил он. И потом, жизнь редко бывает легкой для тех, кто остался на улице. В груди кольнуло. Он знал, о чем говорил. Речь шла не о Маюне, а о нем самом. Жизнь Вайлуна уж точно нельзя было назвать легкой. Я видела ее лишь во флэшбэках в Дараме, но и их хватило, чтобы проникнуться к герою сочувствием. «Вы поэтому не хотели ему помогать?» — неожиданно для самой себя спросила я. «Он напоминает вам вас?» «Ты сегодня слишком много болтаешь, служанка Лю», — мрачно бросил генерал. «Пора возвращаться». Тоны выражения лица ясно дали понять, что он не желает углубляться в личные переживания. Шум торговой улицы постепенно стихал. Мы почти подошли к выходу из города когда внимание привлекли два воздушных змея, парящих в небе. Один в виде дракона с длиннющим хвостом, другой в виде феникса. Я невольно остановилась и задрала голову, любуясь яркой расцветкой и тем, как высоко и легко они скользили в воздушных потоках. «Генерал Вэй!» — позвала я, не отводя глаз. «Вы когда-нибудь запускали воздушных змеев?» Вэйлун остановился и обернулся. «Нет, я тоже», — протянула я, но тут же осеклась. «А вдруг Лю Луань запускала? Ведь наверняка же!» В детстве у меня не было денег на подобные развлечения. А когда была старше, я как-то раз наткнулась в супермаркете на яркого фиолетового воздушного змея в виде гигантской бабочки. Но подумала, что купить его и запустить в одиночестве будет слишком странно, так и прошла мимо. «Может быть, как-нибудь запустим змея вместе?» — предложила я, вспомнив ту самую бабочку. «Это должно быть так здорово — отправлять в полет бумажную фигурку и представлять, что это не она, а ты сам паришь высоко-высоко и свободно». «Я не...» — Вейлун не успел договорить, потому что я, засмотревшись на небо, потеряла равновесие. Нога попала на камень, соскользнула, Боль пронзила лодыжку, и я упала на землю. «Люлуань!» Вайлун мгновенно оказался рядом. Все в порядке», — прошептала я, пытаясь встать. Но стоило сделать шаг, и я чуть не рухнула снова, лодыжка горела огнем. Вайлун нахмурился и, не говоря ни слова, поднял меня на руки. «Спасибо», — выдавила я, ощущая неловкость. Если бы я увидела такое на экране, обязательно попеняла бы сценаристам за использование штампов. Закатила бы глаза и пренебрежительно выдала бы что-нибудь вроде «Боже, какое клише!» Герой, как истинный рыцарь, несет возлюбленную на руках. «Держись крепче», — приказал грозно мой герой, и я послушно обвела его шею руками. «Такого не послушаешь, опять начнет шипеть и грозиться убить. Найти бы того сценариста, который пишет мою историю, я бы ему все высказала. Я бы ему этот камень, о который споткнулась, запихала бы в... «Не дергайся. Вейлун оборвал мои мысли, крепче прижимая к себе. Я притихла, положив голову ему на грудь, так что было слышно сердцебиение. Собственный пульс начал ускоряться, дыхание участилось, а глаза против воли заскользили по его подбородку, скулам, губам. Резкие черты казались мягче вблизи, а молчание стало тяжелым, почти осязаемым. Оно звенело, проникая в каждую клеточку, в каждый уголок сознания. В лагере солдаты удивленно смотрели на нас, однако Вейлун не обратил на них внимания, повернув к моему шатру. Занес меня внутрь, и осторожно усадил на койку. «Спасибо!» — еще раз пробормотала я. Вейлун присел на корточки, развернул меня к себе боком и чуть задрал подол платья. «Ой!» — я выдохнула, стремительно краснее от его властных и уверенных движений. «Просто хочу осмотреть твою ногу». Его голос звучал так твердо и спокойно, что мне сразу стало стыдно. «Аня, он всего лишь помогает тебе. Не обязательно видеть в каждом жесте эротический подтекст». Приказала я себе, стараясь расслабиться и не смотреть на него, чтобы не давать волю разбушевавшейся фантазии. Вейлун тем временем снял с моей ноги обувь, размотал ткань, которую использовали вместо носков, и осторожно коснулся кожи. «Так больно!» Он чуть повернул стопу, и я едва не взвыла, На миг забыв, как дышать. Да, очень. На глазах даже слезы выступили. Потерпи чуть-чуть, произнес он неожиданно мягко, а затем я ощутила странное тепло и покалывание. Подалась вперед и увидела, как от его ладони исходит золотистое свечение, окутывающее ногу. Сам Вайлун выглядел сосредоточенным. Все длилось с минуту после чего он снова спросил. «А теперь больно?» Я пошевелила лодыжкой. «Теперь нет, спасибо». Вайлун коснулся кончиками пальцев моей ноги, проскользил снизу вверх, вызывая мурашки по всему телу. Вдруг наклонился и невесомо поцеловал мою ступню. Сердце пропустило удар. И еще один. Оно совсем забыло, как биться. «Отдыхай, Люлуань, завтра будет новый день». С этими словами он вышел из палатки, оставляя меня одну.